чем здесь издевательство? Как ты не понимаешь? Все трое умерли. Скоропостижно. И после них могло не остаться ни единой фотографии. Никакого воспоминания. А благодаря постмортам ты смотришь на них два века спустя. Раньше, кстати, подобные фотографии всем родственникам рассылали. На память. Сумасшествие. Не сумасшествие, а гуманность парировал Золотой. В Америке, например, до сих пор имеется огромное сообщество посмертных фотографов. Благотворительное, чтоб ты знала, организация. Благотворительное, опешила Надя. А, по-моему, извращение и ужас. Можно с ума сойти. Ну, если у человека психика слабая, можно и сойти. Легко согласился Золотой. Такие случаи бывали, особенно в XIX веке. Тогда традиция имелась фотографировать всю семью живых вместе с умершими. И некоторые впечатлительные особы потом жаловались, что к ним покойники являются. Даже дома продавали, только не помогло. Раньше смерть вообще куда адекватнее воспринимали, без истерик. А в других культурах к ней сейчас нормально относятся, позитивненько. Знаешь, как в Японии хоронят? Вокруг гроба цветы и фрукты. Фотография умершего обязательно с улыбкой. Родные собираются, прощаются, вспоминают все хорошее. Потом отправляют тело в крематорий. Там у них высокие технологии, процесс проходит быстро, максимум часа за два. Пока труп горит, родственники сидят, поминают. А потом к десерту. Приходит служитель, зовет. «Пойдемте, ваше тело готово». Семья является в специальную комнату, а там... На огнеупорной подставке уже обугленные останки. Если покойник долго болел, то остается только пепел. А коли умер относительно здоровым, кости целы. И родственники помогают служителю их разделять на фрагменты и в урну складывать. А те косточки, что особо хорошо сохранились, на амулеты берут. Вешают на цепочку, носят на шее. Надя смотрела на него во все глаза — Наконец прошептала, «Вы смеетесь?» «Да нет, я абсолютно серьезен», — заверил ее золотой. «Своими глазами все видел на похоронах одного самурая в Йокогаме». Надю настолько поразил его рассказ, что все вопросы, придуманные заранее, вылетели у нее из головы. Как подобраться к теме «Изабель или мертвой тренерши» Она решительно не представляла. Но все-таки попробовала. «А эти посмертные фотографии вы обычно где делаете? В морге?» «Ну, когда молодой был, где только не снимал. Сейчас нет, по казенным учреждениям не езжу. Не тот статус. Говорю, или сюда, в студию привезти, или, если уж очень просит, сам домой к покойному отправляюсь». «И сколько стоят такие фотки?» «Дорого!» — скупо улыбнулся Золотой. «Очень дорого!» «У дочери обычный тренерши на подобную забаву явно бы денег не хватило», — пронеслось у Нади. «Да и зачем ей это?» «А вы только за деньги снимаете или иногда просто для удовольствия?» «Слушай, милая девушка, а не слишком ли ты любопытна?» Подозрительно взглянул на нее фотограф. «Ну, вы просто такой человек потрясающий, потрясающе интересный!» «Кинулась спасать положение Надя, Настолько удивительные вещи рассказываете?» «Нет, дорогая моя, теперь стало еще подозрительней». «Мы подобное уже проходили», — поджал губы золотой. Поет, поет соловушка, а потом в три экспресс статейка про злоу фотографа, который над мертвыми надругался. Он поднялся и сухо проговорил за фотографии с тебя 10 тысяч. Держи флешку, деньги клади на бочку и давай на выход.